Глава шестая. Ещё два гостя. То есть как двое, опешил подбельский, уже сжав пальцами дверную ручку. Двое, потому что я слышал треск дважды, взялся я за объяснение, а профессор тем временем резко побледнел. Первый раз издалека. У нас тут дети любят костры жечь, поэтому пошел проверить. Пока смотрел, второй раз загудело, и я потерял сознание, но овал я видел. Это было именно вечером? Да, еще не стемнело. Около семи вечера, ответил я и машинально достал смартфон проверить время. Почти полночь. Профессор вздрогнул, как будто икнул, а потом сполз по двери, плюхнувшись на коврик. Он спрятал лицо в ладони. «Нет, я, должно быть, сплю!» — взвыл он. «Все совсем не так, как должно быть! Не здесь! Не так! И не сейчас!» С каждым новым вскориком он бил кулаком в стену. «Успокойтесь, пожалуйста!» Я приблизился. «Дом не каменный, его так и поломать можно!» На меня уставилась пара глаз, наполненная уже привычным мне удивлением. «Как не каменный!» «Он каркасный, слышите?» Я легонько постучал в перегородку. После каждого удара слышался короткий, быстро затихающий гул. «Профессор затих». Я протянул ему руку и помог подняться. «Ну и тяжелый же он. Точно, профессор. У нас в университете половина такие, а другая половина такая же, но старше. Неудивительно, что наши информационные технологии сильно отстают». «Может быть, мне удастся вам помочь?» — сказал я. «Тут можно получить ответы на многие вопросы». Мне было любопытно, и отчасти я испытывал благодарность профессору за то, что тот довел меня до дома, так что моя помощь была своего рода платой за доброту. «У вас вряд ли это получится», — профессор покачал головой, а я тем временем помог ему присесть на диван в гостиной. «Это сложная и крайне щекотливая политическая ситуация». Проблема, которую я должен был решить, сейчас обретает громадные, попросту фантастические масштабы. Григорий Евдевич, вы попали в другой мир. В одиночку у нас очень проблематично что-то делать. К тому же вы без документов и не ориентируетесь в происходящем. Я не пытался уговорить старика, а просто констатировал факты. «Достаточно пары дней, чтобы кто-то сообщил о странном человеке, а там полиция и неизвестно, что будет дальше. В любом случае, ничего хорошего». «Вы хорошо осведомлены, молодой человек». Профессор оживился на слове «полиция». «Уж не доводилось ли вам сталкиваться с ними?» «Не доводилось», — усмехнулся я. «Мне точно нет, как и моим друзьям». Но всем известно, как там работают. Если возьмут в оборот, пощады не ждите. С вашей историей лучше, что ждет, дом сумасшедших. Подбельский сперва густо покраснел, потом выдохнул, и мне показалось, что он сейчас засвистит как чайник. Но вместо этого он начал говорить. «У вас развит транспорт?» — спросил он. «Да, у меня личный автомобиль» есть маршрутки и тралики в городе стоп стоп стоп во первых последние слова я не понял вообще во вторых я имею в виду глобально как у вас развита система перемещения а, -а, -а протянул я межгород самолеты и поезда в городах метро это поезда под землей в крупных городах «То есть у вас развитая система, и вы можете быстро добраться до нужного места?» «Да», — ответил я, вовремя отбросив раздражающее профессора Ну. «Хотя, как посмотреть, но в целом быстро. Но какое отношение это все имеет к делу?» «Чтобы вы понимали, у нас отличная система транспорта. Бесплатные трамваи до любого района столицы». Поезда отсюда до Варшавы и Хельсинки идут меньше суток. Цены доступнейшие. Что может заставить человека пользоваться новшеством от ученых для быстрого перемещения? Побег? Мне определенно не нравится ваша догадка. Точнее, что вы угадали с первого раза. Даже не буду оправдываться, профессор, улыбнулся я. Меня действительно начало забавлять все происходящее. Но ничего дурного я в своей жизни не делал, можете мне поверить. Но кто сбежал и почему? Подбельский, похоже, по привычке хотел вытереть пот со лба, но настроенный на два градуса кондиционер явно мешал старику потеть. Он сконфуженно посмотрел на сухой платок». Никак не привыкну к вашему охладителю. Но ситуация крайне щекотливая. Если я приму вашу помощь, то взамен прошу никому не говорить о происходящем». «Да я бы и рассказывать не стал, а то примут за психа», — подумал я, а сам ответил. «Конечно, я буду молчать. Чтобы люди вокруг задавали меньше вопросов, вас представим как моего дядю» который приехал издалека повидать племянника. Толково, — согласился Подбельский, поразмыслив над моим предложением. — В общем, дело касается средней дочери императора, Анны Марии Алексеевны Романовой. Тут настал мой черед растерянно хлопать глазами, потому что я не мог себе представить такого расклада. «Хорошо, профессор практически доказал, что он прибыл сюда из другого мира, и, может быть, я бы вполне поверил наличию одного пришельца. Но ведь я же своими ушами слышал не один хлопок. Значит, их много. В это тоже не трудно поверить, но чтобы принцесса...» «Похоже, что выражение моего лица было слишком недвусмысленным». Так что Подбельский начал оправдываться. В моих глазах это все равно казалось немного безумным. «Ситуация очень опасная, поймите меня правильно», — начал он. «Принцесса — лицо публичное, равно как и любой другой представитель императорской фамилии. Поэтому за ее поведением следят очень и очень тщательно». «Как будто у нас по-другому», — ответил я. За всеми, кто хоть чуточку имеет вес, следят газеты и пишут желтушные статейки о том, кто с кем спит и кто что ест. «Нет, не в этом дело», — мягко поправил профессор. «У нас есть четкие правила поведения, которые не регламентированы абсолютно, но подаются как хорошее и правильное воспитание императорских отпрысков». Мне кажется, этих правил огромный свод. Давайте вы мне вкратце опишете, в чем была их суть. Если очень кратко, то правила требуют близости между императорской семьей и народом. Близости в каком плане? Осторожно спросил я, подразумевая весьма двусмысленный подтекст. Для детей императора дается минимум привилегий. Они учатся в обычных школах. Ездит вместе со всеми». «Даже без охраны?» – удивился я. «Минимум людей в штатском, специально обученных. Чаще всего для этого используется третье отделение. Дети императора об этом не подозревают даже. Но суть близости к народу вам понятна?» – уточнил профессор. «Более чем». «Соответственно, есть правила, которые нужно соблюдать». Сложность ситуации связана именно с поведением девушки. Почти весь год она вела себя великолепно. Этот добрейший человек, которого можно было назвать эталоном. «Очевидно, что сейчас вы хотите сказать «но», — предположил я. «Меньше месяца назад», — профессор тяжко вздохнул, — «она резко изменилась». В худшую сторону, разумеется. Это не сказалось на финальной характеристике, но я вел у нее много лекций и поэтому не мог не заметить всех этих изменений. Это плохо, только и смог ответить на все это я, но пока что не дает никаких объяснений. Вчера девушка оставила мне записку, в которой попросила меня воспользоваться специальным устройством тем самым, которая создает овалы, проходы из одной точки в другую. Она просила о помощи, и мне ничего не оставалось, кроме как пойти за ней. «Все, что вы говорите, звучит очень странно. Я не отказываюсь от своих слов и попробую оказать вам помощь в поисках, но сейчас уже очень поздно, и я ничего не соображаю. Предлагаю лечь спать». «Но гостиницы...» «Оставайтесь у меня». Я оценил шанс того, что профессор может оказаться еще и маньяком. «Ну да, я тот еще параноик, ожидаю какой-нибудь фигни даже от старика. Меньше ведьмака в детстве читать надо было». «Благодарю», – кивнул профессор. «С утра займемся поисками».